Новый путь. Чем же поможет в нашей работе биология? Начнем об ову. с самого начала. Коллективные формы общежития распространены среди многих видов наземных животных, муравейники, стада копытных, стаи и тому подобное. Но каждый вид имеет свой характер образования коллективов. Для вида Homo sapiens такой формой является этнос. Но это ни в коем случае не значит, что он аналог муравейника или стада. Как человек отличается от прочих позвоночных, а он отличается радикально, так и этносы не похожи на коллективы других животных. То есть там, где у гамадрилов кровно-родственные объединения, там у человека этнос. Но знака равенства между тем и другим ставить нельзя. Различий между коллективами животных и этносами так много, что не стоит их перечислять. Полезнее обратиться к первичной классификации этносов Построив для начала элементарную схему. Возьмем в качестве образца простейший случай бытования этноса. Представим себе племя, имеющее общих предков, которое живет на строго очерченной территории по быту, обычаям, религии и роду занятий, четко отличается от соседей. В этой ситуации браки будут заключаться только между представителями данного этноса, так как нецелесообразно принимать в коллектив Лицо, не имеющее навыков труда и быта, необходимых для поддержания семьи в достатке. Другие же навыки, связанные с иными условиями, будут заведомо неприменимы. Культурный облик изолированного этноса, безмощного вмешательства посторонних сил на завоевания относительно стабилен, потому что каждое новое поколение стремится воспроизвести жизненный цикл предшествовавшего, что и является культурной традицией данного этноса.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 Восприятие предметов искусства, обращение со старшими и отношение между полами, обеспечивающее наилучшее приспособление к среде и передающееся путем сигнальной наследственности. В сочетании с эндогамией, то есть сексуальной изоляцией от соседей, стабилизирующей состав генофонда, традиция служит фактором, создающим устойчивость этнического коллектива. Но устойчивый, точнее стабильный этнос не является угрозой ни для соседей, ни для ландшафтов. Он вместе с техникой и духовной культурой связан с тем геобиоцинозом, в котором он составляет верхнее завершающее звено, так как он входит в цикл конверсии геобиоциноза, под которым по определению Гексле понимается механизм, обеспечивающий циркуляцию энергии среди растений и животных одного места обитания. Иначе говоря, это обмен веществ, в экологическом сообществе, свойственном данному месту Для сохранения места обитания необходимо, чтобы циркуляция энергии поддерживалась и усиливалась. Ничто не мешает нам включить для удобства анализа в этот цикл биологического, но, конечно, не общественного, человека.